Глава сорок восьмая. Только хорошая. Аделия. Может, останешься дома? Рома выгибает, бровь. Я знаю, что за этим, в общем-то, обычным вопросом скрывается нечто большее. Волков категорически против того, чтобы я ехала на работу. С чего это вдруг? Выгибаю бровь, прячу улыбку. То, что было вчера, если не прорыв плотины, то трещина в ней. Едва мы проснулись на том же диване, на котором уснули. Рома попытался повторить наш вчерашний секс, но я сбежала. А что, пусть помучается. Думаешь, раз случилась близость, то я лягу тебе в ноги? Нет уж, мучайся. Еще чуть-чуть. Потому что, если честно, я ведь тоже не железная. Ну, ты, наверное, устала после вчерашнего? Спрашивает у меня с сомнением. Я ночью отдохнула. Усмехаюсь и убегаю одеваться. Началось лето, и порой дни были безумно жаркими. Надеваю на себя легкое платье, на ноги удобные кеды, в которых я бегаю уже несколько месяцев. Возле входной двери заминка. Рома подходит сзади и замирает. Даже спиной я чувствую, как он каменеет, дышит мне в волосы. Быстро оборачиваюсь и нахожу его взгляд. «Ну, что такое?» – спрашиваю мягко, видя, как Ромку ломает. Он протягивает руку и хрипло спрашивает. «Можно?» Я не сразу понимаю, чего он хочет, но когда до меня доходит, я сама перехватываю его кисть и кладу ладонь себе на живот. Его руки большие, сильные, сухие и жилистые. Они царапают ткань моего платья, но живота касаются самой глубокой нежностью, на которую только способен человек. Рома делает шаг ближе, и я упираюсь своим животом в него. Волков притягивает меня к себе и целует в лицо. Лоб висок, скулу. Ведет губами по затянувшемуся шраму к которому я привыкла и даже перестала обращать на него внимание. Я сама подставляю лицо и, как кошка, жмурюсь от удовольствия, длину еще больше плавясь. «Дель, давай останемся», — хрипло спрашивает он у меня. Нахожу его губы и целую, шепча отрывисто. «Не могу. Нужно на работу». С громким вздохом Ромы мы выходим из дома. Он отвозит меня на работу, а после уезжает на свою. До обеда я выполняю поручение Никиты, который явно щадит меня в плане нагрузки. А в обед я договорилась встретиться с Майей. Сестра залетает в кафе, целует меня в здоровую щеку и неловко рассматривает лицо. Я все понимаю, и поэтому ничего не говорю. Пусть. «Делька, ты уже думала, когда будешь сводить шрам?» спрашивает бесцеремонно. «Может, и не буду?» пожимаю плечами. «С ума сошла?» ахает сестра. «Надо вернуть твою красоту!» «А что, сейчас я страшная и неприятная?» Улыбаюсь в ответ. Вся ситуация вокруг этого рубца меня откровенно веселит. Ну, то есть меня он не напрягает. Ромки вообще по барабану, а остальным только и сведи поскорее. «Нет, нет!» Майка быстро машет рукой. «Просто я подумала, что это ожидаемый вариант. Я беременна, Майя!» Улыбаюсь сестре. «А потом буду кормить грудью». «Если я сведу его, то сделаю это не скоро. «Ладно», — она поднимает руки. «Только не сердись». «Даже и не думала», — качаю головой. «Ты лучше скажи, что случилось такого, что ты примчалась сюда». «Ох, Делька!» Майя распахивает глаза и пододвигается ближе, будто собирается рассказать самый большой секрет. «Я подслушала разговор мамы и папы. Вернее, как подслушала. Они орали так, что, кажется, вся улица слышала». Мама и папа ссорились? Это что-то новенькое. Так вот, папа кричал о том, что ты приблудишь. Сестра кривится. А мама обзывала его. Боже, Деля, слышала бы ты, какими словами она называла его. Мама? Наша мама? Выгибаю бровь. Ага. Отец будто сошел с ума и пытался вывести ее на чистую воду, чтобы она призналась в том, что изменяла. И ты не от него. А мама, видимо, заранее подготовилась и сделала тест ДНК по твоим волосам. Вр, хмурюсь, экзорцизм какой-то. И я так поняла, мама его сделала давно, когда еще ты жила с нами. В общем, там по результатам этого теста выходит, что ты его дочка. Папа был в шоке, а мама сказала, что разводится с ним. Потому что, цитата, «Ты меня достал!» Моя коверкает голос и делает его похожим на мамин. Если честно, я никогда не задумывалась о том, настоящая ли я дочь отца. Как-то по умолчанию я знала, что да. Чувствовала. Видимо, отец был иного мнения. «Вот это да!» – ахаю я. «А дальше что?» «Что-что?» Мама собрала вещи и уехала в городскую квартиру. Готовит документы на развод. Папа нарезает вокруг нее круги. Конечно же, мама простит его. Он любовь всей ее жизни... Но сам факт того, что она пошла против него, это вау. Обязательно надо поговорить с ней и сказать, какая она молодец. Болтаем с Май, делимся новостями, а после меня забирает водитель. У Ромы сегодня вечером совещание, и я впервые за долгое время должна провести вечер в одиночестве. Меня это немного пугает. Мне очень не хватает Волкова. Но дело не только в этом. Что-то внутри грызет меня, выедает дыры в доверии. Вечерние совещания. Раньше их было так много. Нет, конечно, не все они означали, что Рома изменяет мне. Но часто так и было, да. Смогу ли я довериться, забыть прошлое, вычеркнуть все плохое и видеть только хорошее?